Глава 16 «Вы очень хороший водитель», – произнес Юлдаш, пытаясь перехватить взгляд босса. «Можно даже сказать классный. Почему не хотите в ралли участвовать? Париж-Дакар, мне кажется, как раз для вас придумали». «Всему свое время», – ответил Бачиев и посмотрел на часы, а потом на солнце. «Догоним беглецов или нет, а ночевать в любом случае придется здесь». чтобы завтра опять по жаре тащиться?» — возразил Юлдаш. «Сейчас догоним, посадим девчонку в машину. Я за руль, а вы уж там сзади что хотите с ней делаете Я подглядывать не буду. Заткнись!» — крикнул Бачиев. «Сам знаю, что мне делать!» Они перевалили через холм и начали спускаться. «Смотрите, цветочки!» — показал рукой Юлдаш. «Надо же! Откуда?» Парень поднес к глазам бинокль и обвел взглядом горизонт. «Там человек!» — крикнул он. «Правда, один! Давайте подъедем и спросим, может, видел кого?» «Ну ты осел, брат!» — рассмеялся Бачиев. «Откуда здесь человеку взяться? это верещагины есть. Значит, девчонка где-то рядом прячется. Через пару минут мы их возьмем тепленькими». «Горяченькими!» Засмеялся Юлдаш. Включилась рация, и голос Рахима прокричал. «Вижу человека прямо по вашему курсу!» «Да неужели?» Притворно удивился Юлдаш. «Какой ты зоркий! Прямо сокол! А мы куда, по-твоему, едем?» Верещагин медленно спустился с бархана. «Нас догнали!» Стараясь оставаться спокойным, произнес он. несутся прямо на нас. Лариса вскрикнула и вскочила с земли. «Надо бежать! Спрятаться где-нибудь!» «К сожалению, пустыня не лес За дерево не встанешь.» Алексей огляделся, надеясь найти хоть что-нибудь, чем можно обороняться. Но ничего не увидел. Ни камня, ни палки. Сел рядом с Ларисой, снял разваливающийся ботинок, и вытряхнул из него песок. Потом снял второй, но сделать то же самое не успел. Лариса обхватила его руками и, прижавшись, прошептала. «Я не дам им тебя убить». Он поцеловал щеку девушки, а потом осторожно смахнул с ее лица пыль. Произнес он со всей бодростью, на которую был сейчас способен. «Никто меня убивать не будет». Как раз в этом Верещагин уверен не был. Наоборот, даже не сомневался в том, что его убьет именно Юнус. Застрелит сразу, как увидит. Наверняка ведь Бачиев несколько часов трясся в машине по пустыне, а для него, парня, привыкшего к роскоши, это чрезмерное испытание. Раздался рев автомобильных двигателей, и тут же из-за бархана выскочили два пыльных «Дефендера». Джипы остановились в нескольких шагах от беглецов, но Верещагин даже не шелохнулся. Продолжал сидеть, обняв прижавшуюся к нему Ларису. Из машин вышли Юлдаш и Джафар. И только потом Юнус. «И чего было бегать?» – спросил он, ни к кому не обращаясь. «От меня еще никто не уходил, вот ребята подтвердят». «Так и есть», – засмеялся Юлдаш. Юнус прошелся немного, разминая ноги. Потом подошел к беглецам и опустился перед Ларисой на корточке. Начал рассматривать ее лицо. Девушка отвернулась в сторону. «Ты вся в пыли», — произнес он. «Настоящий гульчанг, цветок в пыли. Был такой индийский фильм. Мои родители познакомились в кинотеатре, когда как раз шел этот фильм. Глупое название, правда?» «Кстати, ты в курсе, что отец погиб?» «Да, трагически погиб. Такое возможно. Он из Ташкента очень спешил, но вместе с водителем и телохранителем сгорел в машине. Какой-то наркоман угнал КамАЗ, тот же разогнался и врезался в папин Мерседес. Вот такое несчастье у нас в семье». «Я знаю», – произнесла Лариса, продолжая смотреть в сторону. И даже догадываюсь, кто приложил к этому руку. «Ты кого-то подозреваешь?» Удивился Юнус, поднимаясь. «Тогда расскажешь по дороге. Поехали домой. Здесь так жарко, а там есть и холодные соки, и щербет, и вода есть, целый бассейн воды. Прыгнешь в него и наслаждайся жизнью». «Я с тобой не поеду». «Хорошо, поезжай в машине с Рахимом или Джафаром». «Я поеду только с Алексеем». «А твой друг никуда не едет. Он решил здесь остаться». Усмехнулся Бачиев, наклонился и заглянул Верещагину в лицо. «Ведь правда?» Глаза у него были злые. Алексей понимал. Юнус, судя по всему, решил немного поиздеваться, прежде чем убить его. Бачиев-младший слишком долго ехал, чтобы убить так просто. Он хочет сначала унизить, растоптать, а потом уж убить. И сделает это спокойно, не стесняясь присутствия Ларисы. «Господину Верещагину надо возвращаться домой, потому что без него там черт и что творится. На его фирму, то есть на фирму покойного родственника, упали огромные деньги, а господина Верещагина нет. И главное, его вообще нигде нет. Кстати, директор там уже не он, а я». Потому что уважаемого господина Верещагина, как все считают, больше нет на свете. Согласно заявлению его жены Регины Эдуардовны, Алексей Васильевич Верещагин утонул, купаясь в озере Иссык-Куль. Супруги еще в мае решили съездить отдохнуть в Киргизию. Места там невероятно красивые. Как раз маки зацвели. А он выпил немного и полез в воду. Почти целую бутылку виски один выпил. Когда его хватились, было уже поздно. Вода в озере холодная. Вот сердце и не выдержало. Бачиев вздохнул, изображая сожаление, а потом поднял руку, поднес ладонь к лицу и взглянул на свои ногти. Вздохнул еще раз и продолжил. Тело, правда, так и не нашли. Но все равно Регина осталась вдовой, и уже ничто не мешало ей выйти замуж снова. Знаете за кого? Не знаете, и потому молчите. Неужели никаких предположений нет? Так я подскажу. Она вышла замуж за меня. Даже я поразился подобной внезапности. Любит меня, наверное. А пару дней назад Регина вдруг надумала навестить свою маму. Решилась летать к ней одна, потому что у меня куча дел. Мы приехали в аэропорт, а тут такой ливень начался, что все рейсы отменили. Тогда я предложил ей поехать поездом до Астрахани, а уж оттуда на самолете. И мы с ней помчались догонять какой-то экспресс. На границе она села в поезд, помахала мне ручкой и укатила. Только вот уже в Казахстане случилась неприятность. Там ведь проверяют пассажиров на предмет провоза наркотиков. И Регина попалась. Оказывается, втайне от меня решила прихватить килограмм героина. А представляете, что было бы, если бы его обнаружили в нашем аэропорту? До сих пор не могу понять, где она взяла такое количество. Наркоманов вообще трудно понять. Зачем они себя губят? Орегина уже прочно сидела на игле. Я ничего не мог поделать. Жалко ее. Я с ней очень давно знаком. И прежде она была совсем другой. Но после первого неудачного брака изменилась. Упрямая какая-то стала. Остановить практически невозможно. Если уж вобьет себе чего в голову, считай навсегда. До тех пор, пока... Юнус наклонился и снова заглянул в лицо Верещагина. «А тебя что, разве не волнует судьба бывшей жены? Ведь у вас вроде тоже любовь была. Мне даже отец мой, упокоя Аллах его бессмертную душу, говорил «такая пара, такая пара». А я что-то не слышу от тебя сейчас слов сожаления и сочувствия. Кстати, у казахов зоны и не дай бог попасть. И когда Регина оттуда выйдет, никто точно не знает. Будет ей уже точно далеко за сорок». помятая, больная, нищая. Жизнь прошла мимо. Муж, то есть я, не дождется ее возвращения. А общего имущества у нас нет, делить нечего. Вернется бедняжка к Брониславе Витальевне, у которой к тому времени уже не будет ни загородного дома, ни квартиры в центре Петербурга. Никогда Региночка уже не сядет за руль кабриолета, не родит детей. Вот что наркотики с людьми делают. «Ну, хоть жива останется, и то счастье, если, конечно, переживет ужас и заключение. Я вам не надоел своими разговорами?» «Надоел», — произнес Алексей, поднимаясь. Лариса тут же встала и снова обхватила его руками, прижимая к себе. «Ладно», — махнул рукой Юнус своим спутником. «Сажайте ее в машину». Подскочили Рахим и Юлдаш, и, схватив Ларису, оттащили ее в сторону. Верещагин попытался сопротивляться, но сначала Юнус ударил его по почкам, а потом Юлдаш нанес удар в лицо. Алексей лежал на песке, слышал, как кричит Лариса, и понимал, что для него уже все кончилось. Еще несколько мгновений, может быть, минуты или две, и его убьют. Убьют, скорее всего, на ее глазах. чтобы и Лариса потеряла всякую надежду. И от этой обреченности стало вдруг тошно и обидно. Он попытался подняться, но удар ногой в лицо на мгновение ослепил его. «Тащите ее в машину!» как сквозь вату донесся голос Юнуса. «Этого я сам!» Послышался шум работающего двигателя автомобиля, но звук долетал откуда-то издалека. «Впрочем, скоро все закончится. Весь этот мир будет далеко», — мелькнуло в голове Алексея. «Кто там?» — спросил Бачиев. «Наши», — ответил Рахим. «Хотя всего одна машина. Может, Джафар? Движок не рейндж-ровера. Да, собственно, какая разница?» Верещагин медленно поднялся. Обернулся, чтобы в последний раз посмотреть на Ларису, и увидел выезжающий из-за бархана старый УАЗик. это еще кто?» – удивился Юлдаш. Машина остановилась, открылась дверь, и на землю спрыгнул молодой узбек в джинсах и в расстегнутой белой рубашке. В руках он держал АК-47. «Ты кто?» – крикнул Юнус. Юлдаш с Рахимом, оставив Ларису у джипа, шагнули навстречу незнакомцу. «Я ищу тех, кто покушался на нашего президента!» — ответил парень. «Опоздал!» — рассмеялся Юлдаш. «Мы их уже взяли!» «Все равно дайте ему денег и пусть валит отсюда!» — крикнул Бачиев. Рахим достал из кармана несколько купюр и направился навстречу вновь прибывшему. «Сто баксов тебе хватит!» «Погоди!» — приказал ему Юнус и обратился к приехавшему Узбеку. «Мне твое лицо знакомо. Мы встречались с тобой прежде?» «Возможно», — ответил парень, разглядывая Верещагина. «Встречались? Точно!» Продолжал всматриваться в лицо водителя УАЗика Бачиев. «У меня уникальная память на лица. Если я кого видел хоть раз в жизни, запоминаю навсегда. Сам скажи, где мы встречались. Погоди, ты и ментом был в очкудуке лейтенант, приходил ко мне по поводу...» «Какая разница?» не дал ему договорить Рахим. «Вот его деньги, он все равно уедет, ведь правда?» Рахим положил деньги в нагрудный карман расстегнутой белой рубашки и похлопал парня по плечу. «Уедешь, правда?» «Правда», — кивнул приехавший, а потом вдруг поднял автомат и коротко ударил прикладом Рахима в лицо. Рахим упал на спину. Юлдаш вскинул было автомат, но тут же короткая очередь прошила его грудь. Через мгновение парень расстрелял лежащего на земле Рахима. Затем наставил дуло на Юнуса. Начал приближаться к нему. «Я в самом деле был ментом. Только меня уволили по твоему приказу. Это я сжег твою машину. Хотел спалить вместе с тобой, но не получилось». Я тебя давно ищу, шакал. Очень давно. Да кто ты такой?» Удивился Юнус, пытаясь казаться спокойным. «Почему мне угрожаешь? Ну, застрелил этих двух дурачков. А меня-то зачем убивать? Оставишь меня в живых, будешь очень богатым человеком. А убьешь, останешься бедным. Но ненадолго. Потому что за нами идет еще с десяток машин, в которых сидят вооруженные люди». Далеко ты не уйдешь. Мне не нужны твои деньги. Ты уже предлагал моей матери, и она швырнула тебе их в лицо. Мне в лицо? Притворно удивился Юнус. Хотя, что-то припоминаю. Ты брат того пацана, который повредил мне машину. Я его ударил, а он слабенький оказался и умер. Хотя, может, и не я ударил. Тебя же там не было. Включилась рация. лежавшая рядом с телом Юлдаша. «Ну вот, мои люди уже подъезжают», — усмехнул Собачиев. Верещагин наклонился и, подняв рацию с земли, сказал. «Слушаю». «Это кто, Юлдаш?» — спросил голос. «Вы возвращаетесь или все еще вперед едете? Юнус Маджидович рядом!» «Нет, мы сейчас стоим». Юнус Маджидович пошел отлить. «Передай ему, чтоб назад ехал!» «Солнце через час сядет, а у нас тут один движок закипел, так что мы на ночевку определяемся. Возвращайтесь!» «Хорошо. Мы обратно по своему следу пойдем. Встречайте». Алексей выключил рацию, посмотрел на Юнуса и усмехнулся. «Кажется, никто не приедет за тобой». Потом поднял автомат Юлдаша и тоже направил его на Бачиева. Теперь уже было видно. Юнус понял, что его ожидает. «Погодите, парни, только не спешите. Ты Алексей, и ты, уважаемый. Не надо стрелять. Берите мои машины и уезжайте. Можете даже рации забрать. Я сам домой доберусь. А по поводу денег не переживайте. В любом месте и в любое время каждому передадут от меня ту сумму, какую вы сейчас назовете. Хоть миллион. Ты же знаешь, Алексей, для меня это не деньги». Затем посмотрел на Ларису. «Скажи им, чтобы не делали глупостей. Ты же все-таки сестра мне. Неужели позволишь, чтобы на твоих глазах застрелили твоего единственного родственника? Я дам любые гарантии вашей безопасности. Тебя я обманывать не собираюсь. Никого не собираюсь. Я вообще уеду из страны, если вам моя рожа не нравится. Шарафат, то есть у Лариса, ты можешь вернуться в наш дом, то есть в твой. Ты не в курсе, конечно, но отец оформил его на тебя». «Не знаю, зачем он так сделал, однако это правда. Клянусь, дом твой, живи в нем одна или со своим другом, я там даже появляться не буду!» Говоря это, Юнус начал осторожно и медленно пятиться к джипу, возле которого стояла Лариса. Предполагал, вероятно, что когда окажется рядом с ней, не Алексей, не бывший мент стрелять не будут. «Уезжайте», — сказал молодой парень Верещагину, — словно не замечая передвижения Юнуса. «Берите любую из машин, только УАЗик мой оставьте. Через 30 километров держите строго на север. Будет трасса, по ней доберетесь до железной дороги. Кстати, мы уже на территории Казахстана». Бачиев двигался очень медленно, но все же приближался к Ларисе. Алексей понимал. Еще немного, и сам он стрелять не сможет. Незнакомый узбек, вероятно, тоже. Может быть, парень примчался сюда вовсе не для того, чтобы убивать Юнуса. Возможно, у него другие планы. Верещагин готов был нажать на спуск, но не сейчас. Вот если Бачиев бросится к Ларисе, до которой осталось не более десяти шагов, у него будет две или три секунды, чтобы остановить его. А потом пули могут зацепить девушку. «Уезжайте!» – снова произнес парень. «С этим шакалом я разберусь сам!» И тут же дал очередь. Взметнулись фонтанчики песка, и Юнус с коротким вскриком осел на землю. Одна из пуль попала ему в колено. Бачиев упал на бок и тут же сунул руку за пазуху. Верещагин подскочил к нему и приставил ствол к его голове, предупредив «Дёрнешься, выстрелю». Подошёл парень, наклонился и вынул из руки Юнуса пистолет. «Ты считаешь, я приехал сюда за деньгами?» Спросил он Бачиева. «Ты убил моего брата и думаешь, что я оставлю тебя в живых?» «Это получилось случайно!» Простонал Юнус. «Я не хотел его убивать!» «Мальчишки залезли в твою машину, а Бахтияр просто рядом стоял. Ты заорал, и все убежали, кроме него. Но ты стал избивать его. Бахтияр хороший мальчик был и очень умный». «Учителя говорили, его надо вести в Ташкент, в математическую школу, у него талант! А в шахматы Бахтияр играл так, что...» «Я не хотел», — прошептал Юнус. «Честное слово даю, случайно вышло!» Он снова застонал, но уже не от боли, а от того, что понял. Живым его этот парень не отпустят а подмога вряд ли подоспеет вовремя. «Случайно?» — воскликнул молодой узбек. Ты сразу стал хлестать мальчика стеком по голове! Бахтияр упал, люди кричали, чтобы ты перестал, а ты бил и бил его и не мог остановиться!» Парень вытер глаза и обернулся к Алексею. «Этот гад выбил моему брату глаз и проломил височную кость. Бахтияр умер через два дня. А потом пришел какой-то человек и предложил мне деньги от Бачиева. Конечно, я вышвырнул его из дома». Потом, когда меня не было, примчался личный Юнус Маджидович с охраной и выложил на стол перед мамой пачки сумов. Но мама швырнула в него этими деньгами. А уголовное дело по факту убийства ребенка так и не завели. Я пошел к своему начальству, но мне сказали, что свидетелей все равно нет. Зато есть показания людей, которые видели, как мальчик упал с велосипеда и серьезно расшибся. Парень отвернулся и снова провел ладонью по глазам. потом, не оборачиваясь, почти выкрикнул. «Уезжайте, прошу вас! Мне надо спешить!» Простонал Юнус, держась за простреленное колено и пытаясь откатиться в сторону. Он понимал, что его ждет. «Алексей, останови его! Ведь я же тебе ничего плохого не сделал! А если и есть обида, то прости! Ты же европейский человек, а кровная месть — это пережиток и нарушение даже наших законов!» «Помоги мне!» «Уезжайте!» — повторил бывший мент. Затем достал из нагрудного кармана те деньги, которые сунул туда Рахим и протянул Алексею. «Вот, возьмите, они вам пригодятся. Других у меня все равно нет». Верещагин положил на землю автомат, подошел к джипу, где стояла Лариса, открыл дверь и спросил парня. «Что с этим будешь делать? Вам лучше не знать». «Уезжайте, сейчас уже стемнеет!» «Прощай!» — крикнул ему Алексей. «До свидания!» — сказала Лариса. На трассу выбрались через полтора часа. Она оказалась дальше, чем предполагал тот парень, брат убитого юнуса мальчика. Солнце очень скоро закатилось за горизонт. Пустыню накрыла тьма, а фонарей здесь, конечно, не было. Наконец, фары выхватили из мрака дорожное полотно, и только тогда Верещагин поверил. Все закончилось. Он остановился на обочине и попросил Ларису поискать в машине воду. «Если не сделаю хотя бы глотка, умру». Воды джафаром было припасено много. Почти полная 20-литровая пластмассовая бутыль. А еще на заднем сиденье обнаружились пакеты с персиками, виноградом, Нашлась и сумка-холодильник с упаковками готовых обедов, вроде тех, что подают в самолетах. Они пили воду маленькими глотками и думали, что в мире нет ничего вкуснее ее. Потом смыли с лица и рук песок и пыль. «Ехать дальше опасно», — утолив жажду и голод, произнес Алексей. «Можно нарваться на дорожную полицию, а у нас никаких документов, ни на машину, ни собственных паспортов». Все же он поехал по дороге дальше. Та вела вроде бы на северо-запад. Очень скоро объехал стоящую на обочине фуру. Остановился перед ней и потом вышел. Верещагин заглянул в кабину и увидел спящего водителя. Когда постучал в стекло, тот поднял голову. «Че надо? Не видишь, отдыхаю!» «Помощь нужна!» — крикнул Алексей. Шофер посмотрел на часы. потом на небритое лицо Алексея, бросил взгляд за окно и, увидев горящие габаритные огни Дефендера, все же поднялся. «Вообще-то, по моему распорядку, у меня еще полчаса должен быть сон, потому что сегодня мне предстоит важная встреча. А что у вас случилось? Вода закончилась?» «Заблудился», — объяснил Верещагин. «Из пустыни, что ли, вылез?» — не удивился водитель. «Скажи, куда тебе надо, и я подскажу направление». «К железной дороге». «Прямо и езжай. Там как раз Бейнео». «А вы не довезете?» «Если заплатишь, куда же я денусь?» Шофер увидел подошедшую Ларису и вот теперь изумился. «Сколько в пустыне-то пробыли?» «Очень долго». «А почему на своей машине ехать не хотите?» «Так она не наша, приятель одолжил. Хотите, забирайте ее в счет оплаты». Водитель задумался. «Транспорт у вас лучше некуда для этих мест. Только как я на ней без документов? Это местные гоняют здесь без регистрации. Они от всяких джипов сами не свои. А у вас какой?» «Дефендер». «О, вообще мечта». Верещагин подошел к Ларисе и сообщил, что дальше они поедут на грузовике. Стал вытаскивать из автомобиля сумку-холодильник, бутыль с водой. Но тут подошел водитель фуры и сказал. «Езжайте пока на своей за мной. А перед Бейнео, где будет пост дорожной полиции, переберетесь в кабину». «Бейнео?» – удивилась Лариса. «Выходит, мы Аральское море с юга обошли? Не может быть. Мы должны были пересечь Амударью, но вроде ее не было». «Откуда же вы так бежали, что ничего не заметили?» – спросил шофер фуры. «Из ада». Ответил Вера